Кому эпилог, кому пролог. Вечно-то я все усложняю. Эпиграф, ты зачем эту порнуху опять до конца смотришь? А вдруг в конце он на ней все-таки женится? Семейная бытовуха. СССР, а точнее то, что от него осталось, где-то на границе Куйбышевской и Оренбургской областей, 1 ноября 1962 года. Утро было уже привычным, серым и холодным, и я уже успел заметить, что теперь над землей постоянно стояла отчетливая пелена то ли дыма, то ли тумана, воняющей разными оттенками, раньше я вообще не задумывался о том, что паленое может пахнуть столь разнообразно. Горелого ветер эту муть не разгонял совершенно, откуда бы он при этом не дул, так что это, похоже, было надолго. И оставалось только привыкать дышать всем этим. Но для меня это было, судя по всему, ненадолго. Хотя я в этих местах раньше, даже и в своем, родном времени, и не был. Здешняя местность оказалась вполне типичной и привычной глазу. Как-никак, почти дома. Тут, до нашего Краснобельска, всего-то километров 350, ежели по прямой. Поля с холмами и поросшими редким лесом-пригорками, поздняя осень. Грачи улетели, ну и далее по тексту этого стежка из школьной программы. То, что у моих работодателей преувеличенно значительно именовалось заброшенной церковью, обнаружилось именно там, где мы и ожидали ее увидеть. И было это всего-то навсего неприметное одноэтажное здание с когда-то должно быть увенчанной крестом и куполом невысокой башенкой посередине. Собственно, церковь этой давным давно Скорее всего, во времена гражданской войны и агрессивного богоборчества 1920-х годов, лишившиеся окон, дверей, купола и прочих сопутствующих архитектурных изличеств красно-кирпичной руине с частично разобранными стенами и чудом сохранившимися ошметками когда-то белой внешней отделки мог опознать только наш человек. Ну а для всех прочих, в смысле не советских, внешний вид этих густо заросших Дурниный развалин ни за что не указал бы на прежнюю религиозную принадлежность строения, тем более, что в СССР 1960-х годов бывшее церковное здание могло быть вообще чем угодно, от клуба до овощехранилища включительно, но только не местом отправления религиозного культа. По идее, церковь, если это, конечно, не какой-нибудь там Спасо-Преображенский монастырь, который должен был находиться где-то в этих местах, про него я вспомнил чисто рывком, без малейшей конкретной привязки к местности. Просто так, на отшибе, ставить как-то не принято. Все верно, у меня было ощущение, что очень давно здесь все-таки был некий населенный пункт, то самое село, которое как раз и отличается от простой деревни наличием церкви. Но сейчас на обширной пустоши вокруг руин не было ничего, кроме серой густо разбавленная репейником и прочими сорняками осенней травы в половину роста человека. Напрашивался закономерный вывод, что деревянные дома могли когда-то сгореть, тоже во время гражданки, или потом, вся эта разруха, коллективизация, индустриализация и прочая борьба с вредителями всех мастей без помощи дуста, после чего село как раз и переместили чуть сторонку, что выглядело относительно логично. Тем более, что при советской власти наличие церкви уже не входило в число непременных атрибутов жизни и быта. А вот церковь уцелела лишь потому, что была кирпичной. Правда. Куда тогда делись, скажем, печи? Или их разобрали в первую очередь? Хотя гадать не имело смысла. Ведь с тех пор явно прошло почти полвека. А за это время стирается до основания что угодно. Вплоть до чего-то совсем уж железного. Тем более никаких дорог тропинок или, к примеру, относительно свежей колеи от колес или тракторных гусениц сюда не вело. И это говорило прежде всего о том, что люди не забредали сюда уже очень давно, даже с предельной простой целью, типа справить нужду или своровать немного кирпича. Ну не интересно им здесь. А значит, место для оборудования своего портала эти ребятишки из дальнего хрона далека выбрали вполне себе верно. Малолюдие в этом деле главное. Росшие вокруг развалин редкие облетевшие деревья, в основном, как я сумел рассмотреть, березы с их бело-черными стволами, еще больше усиливали ощущение общей покинутости и заброшенности. Но ну, пресловутое село Змеищево, которое вроде бы должно было быть где-то максимум в 4-5 километрах от нас, не иначе за ближними буграми и высотками, не просматривалось даже в бинокль и почти что никак не проявляла себя, даже в виде далеких огонечков в темноте. Но это как раз понятно, электричество кончилось, начался коммунизм минус электрификация, то есть советская власть в чистом виде, полная темнота, или брехливого собачьего лая. Неужели уже успели съесть или пустить на консервы всех цепных бобиков? Никогда не поверю, что это село населено исключительно корейцами. Сдается мне, конкретно струхнувшие от всего произошедшего в последние дни колхозные пейзани пока предпочитали сидеть тихо, стеречь оставшиеся в погребах харчи и ждать начальственных указаний. Ну а поскольку какие-то указивки сверху, райцентр-то теоретически мог и уцелеть, а вот областной вместе с обкомом точно перестал существовать. Вряд ли последуют. Дальше, следуя законам человеческой природы и элементарной логики, Поселяне потихоньку возьмутся за топоры и вилы, а любой, имеющий охотничье ружье, сразу же станет некоронованным королем и начнут перманентный процесс передела и отъема всего, что плохо лежит. И первыми жертвами этого процесса неизбежно падут любые, неосторожно гуляющие по здешней местности чужаки. Хотя я мог и ошибаться на их счет. В конце концов, это же советские люди, а не озверелые западные мещане. Хотя, если честно, потеря человеческого облика в подобных ситуациях – исключительно дело времени. В любом случае близкое знакомство с местными селянами в наши планы не входило. Собственно, все эти грустные поэтичные пейзажи я наблюдал и оценивал уже после того, как мы достигли заданного района и Кэтрин мастерски посадил геркулес на брюхо посреди какого-то вспаханного поля. Поскольку в баках самолета еще оставалось некоторое количество горючего, учитывая преодоленное расстояние, даже с учетом некоторых крюков маршрута, топливо мы имели с почти двойным запасом – тысяч на пять с лишним километров. Мы продрявили один из крыльевых баков самолета, а затем, отойдя на безопасное расстояние, подожгли С-130 осветительной ракетой. Даже в ситуации полного бардака и хаоса всеобщей ядерной войны Кому бы то ни было, совершенно не стоило видеть самолет с вражескими опознавательными знаками в глубине советской территории. Если рассуждать здраво, алюминиевых обломков с буквами USAFOS по всему СССР сейчас должно было валяться довольно много, причем в самых неожиданных местах. Но мало ли кто и чего может подумать при виде подобного, и куда именно сей общественник побежит рапортовать о столь интересной находке. Даже если власти на последнем издыхании, соответствующие инстинкты все еще должны срабатывать, по крайней мере, у определенной категории граждан. Уничтожив таким образом аппарат, мы, стараясь путать следы, ушли довольно далеко от места посадки, а затем, убедившись, что за нами никто не идет, да и вообще во всей округе нет ни единой живой души, которую мог бы заинтересовать взрыв и пожар, остановились на отдых. Ну, если сказать точнее, спал я, а напарница безмолвно охраняла мой сон. После того, как спустя 5 или 6 часов я наконец проснулся и умылся отдающей резиной, прокладка на пробке армейской фляги всегда дает специфический привкус. Немецкой водой из указанной фляжки можно было подвести и некоторые итоги проделанной работы. В общем, тех десятерых ребят, которые добровольно повелись на мою туфту, Мы диссентировали вполне благополучно. Ну, то есть как благополучно? Все, что я мог утверждать вполне определенно, весь личный состав относительно штатно покинул борт самолета и над ними раскрылись купола парашютов. А вот что с ними стало потом, на земле, оставалось только гадать. Хотя какие тут варианты? Или сразу убьют? Особенно если на свою беду нарвутся не на тех, или помрут потом от холода, проникающей радиации или прочих сопутствующих факторов. В успех всего того, о чем я им столь складно наврал, я лично верил слабо. Хотя, как пелось в той песне, каждому-каждому в лучшее верится, если взрывается ядерный фугас. Вдруг хоть кто-то из них все-таки доберется до своих домов или семей родственников и в результате умрет счастливым. А что на грешной земле сейчас, в принципе, было маловато хорошего, это уж и к гадалке не ходите. Сквозь облака и дымную пелену в ночной темноте, сверху из кабины С-130 четко просматривались сплошные россыпи мерцающих огней и огоньков. И, вполне осознавая, что тут накануне случилось, было понятно, что это отнюдь не свет чьих-то вызывающих нежные чувства в душе поэтов-песенников, Окон больших городов или уличные фонари и вывески, а вовсе даже наоборот. Сплошные пожары, большие и малые очаги возгорания после массированного применения сами знаете чего. Именно поэтому мы все-таки старались производить выброску людей в тех местах, где никаких пожаров особо не просматривалось. Первых двух человек, Максимова и Судаева, мы высадили, едва перелетев в польско-советскую границу над Белоруссией где-то в районе, возможно, памятной кому-то, не знаю, как вы, но лично я вспомнил, по перестроечному фильму из жизни провинциальных гопников. Меня зовут Орликино, железнодорожной станции Паречье, северо-восточнее города Гродно. Железнодорожная ветка от польской границы через Гродно на Вильнюс и небольшое ответвление на северо-запад в сторону Друскиненкая по состоянию на середину 1990-х Это была даже не пресловутая задница мира, а скорее тупик нечистой силы 13 из детской киносказки про новогодние приключения Маши и Вити. Еще двое, Колесников и Шпагин, покинули наш борт в районе рудня Голынки, западнее Смоленска. Трое, Калашников, Симонов и Дегтярев, высадились между Дросского и Ливнами в Орловской области. Про перечисленные два места не могу сказать вообще ничего, кроме того слишком явного факта, что это тоже была глухая провинция. Тут моя логика была предельно простой. Чем дальше от любых, достойных водородной бомбой или ракетной боеголовки стратегических целей, тем дольше эти ребята проживут. Примерные места выброски я каждый раз отмечал красным карандашом на довольно крупной карте СССР который успел снабдить меня перед своим уходом в полное небытие на просторах спаленной войной Европы лейтенант Васищев. Разумеется, делал я это исключительно для себя, чисто для памяти. Отчитываться мне все равно было не перед кем. Районы Ленинграда и Москвы, на которые добрые и богобоязненные американцы явно не пожалели оружейного плутония, походили с воздуха на точки недавнего извержения вулканов. Гигантские пожары, бушевавшие там, имели явный малиновый оттенок. Высаживать живых людей на эти пустоши, а точнее, в свежие, фонящие кратеры, было явно ни к чему. И поэтому к Питеру мы близко даже не подлетали, а Москву обошли стороной, с севера, сделав изрядный крюк. Одного человека, Стечкина, высадили где-то между Пронино и Судиславлем, северо-восточнее Костромы поскольку сплошные пожары заканчивались только там почему этот парняга решил остаться в полном одиночестве фиг его знает но раз уж это было делом сугубо личным и добровольным уточнять этот момент я не стал раз есть хоть какой то выбор пусть каждый сам определяет как именно умрет ну о крайних двоих токарева и мосина мы десантировали в районе сурская корсун в Ульяновской области Тоже в стороне от проезжих и железных дорог. Хотя от наверняка снесенного супостатами подчистую Ульяновска. А что еще могло столь сильно догорать слева от нас на пределе визуальной видимости где-то за горизонтом в момент этой самой выброски? По моим подсчетам было не так уж и далеко. Километров 75-80. Все десятеры десантников имели по полтора-два боекомплекта на каждый наличный ствол. По нескольку ручных гранат холодное оружие и жратву из импортных и отечественных пайков из расчета, сколько выдержит парашют. Кроме того, три группы, которые высадились в Белоруссии, в Орловской и Ульяновской областях, все-таки взяли с собой американские переносные рации типа AN-PRC-25 с некоторым запасом батареи питания и запчастей. Для последнего бойцы раздербанили с десяток найденных в округе сар аэропорта однотипных раций. Однако как именно это могло облегчить их дальнейшее существование, даже не знаю. Так или иначе, теперь совесть моя была чиста, хотя кто-то и может посчитать всю эту затею со стихийным десантом просто идиотской прихотью. Чистоплю и скажут, зачем вообще такие ужимки и прыжки? Какая разница, где этим солдатикам лучше умереть, раз впереди у них все равно ничего, кроме ядерной зимы. А я скажу так, а вдруг кто-то из десятерых все-таки не только выживет, но еще и сможет хоть чем-то помочь другим уцелевшим бедолагам. Поскольку вспышек и грибов о новых атомных взрывах мы по пути больше не видели, было четкое ощущение, что активная фаза ядерной войны более-менее завершилась, причем по всему миру. Летать явно было больше некому, не на чем, да и незачем. А запускать ракеты тем более. Забомбившие друг друга в каменный век противники смирно лежали в руинах и были скорее мертвы, чем живы. Ни малейших признаков активности ПВО мы тоже не обнаружили с самого начала нашего пути, еще над ГДР и Польшей. Если и в США было примерно то же самое, неудивительно что пара медведей бравого генерала Решетникова смогла достигнуть своих целей. Вообще, на С-130 стояла достаточно совершенная для того времени аппаратура предупреждения о радарном облучении, но за все долгое время нашего перелета она ни разу не подала голоса. Хотя после убойных электромагнитных импульсов, да еще и в условиях сильного радиационного фона, единичный РЛС, которые могли чисто случайно уцелеть, вряд ли были способны работать эффективно даже в том случае, если бы не накрылась централизованная подача электроэнергии. И точно так же радиационные помехи намертво глушили любую радиосвязь. Но при этом, гоняя во время перелета бортовую рацию по самым разным диапазонам и лихорадочно вслушиваясь в эфир, я все-таки достаточно часто натыкался там и сям на обрывки морзянки и голосовых радиопереговоров. Их было, наверное, сотни на разных языках, но говорили они все примерно об одном и том же. Как правило, это были откровенно панические доклады по линии гражданской обороны о понесенном ущербе и организации помощи тем, кто пережил весь этот ужас. Выходит, кто-то все-таки не просто выжил, но и пытался что-то делать. Вопрос, насколько быстро они поймут, что спасти всех уцелевших не удастся? А значит, и судьба наших десантников могла иметь какие-то варианты. И лишь однажды, где-то в районе между Иваново и Горховцом, после нашей предпоследней выброски, я имел возможность усомниться в полном уничтожении советской ПВО, поскольку именно там, вблизи от нас, совершенно неожиданно пролетел одиночный серебристый МиГ-17 с красными звездами и бортовым номером 66. Атаковать нас он явно не успел, Поскольку Кэтрин тут же снизилась и увела к лесов, закрывавшие тлеющую землю дымные облака, незапланированная посадка в качестве нарушителя на некоем уцелевшем аэродроме и последующий допрос с участием каких-нибудь уцелевших официальных лиц и доказыванием того упрямого факта, что ты не верблюд, в наши планы категорически не входило. И хотя наш алюминиево-красный С-130 был крупным и заметным, Больше этот истребитель мы не видели. Из этого я сделал вывод, что его пилот либо явно потерял нас, бортовых радаров на большинстве МиГ-17, не считая вариантов П, ПФ и ПФУ, вообще не стояло, да и характеристики у этих БРЛС первого поколения были скорее как у самых примитивных радиоприцелов, либо вообще появился не по нашу душу, а поскольку никакими радиопереговорами. По крайней мере, я ничего такого услышать не успел. Появление этого мига не сопровождалось, сие могло означать только то, что с Земли 17 особо не наводили и, скорее всего, он был вообще поднят для чего-то типа визуальной разведки обстановки. Примерно то же самое мы ранее уже видели в небе на ДФРГ. В целом, все это наталкивало на весьма печальные мысли. хотя... Тоже увидевшие в иллюминаторы пролетевший мимо истребитель знакомого облика, составлявшие крайнюю пару токарев и мосин, покинули самолет несколько воодушевленными. Видимо, ребята подумали, что раз какие-то ошметки, несокрушимой и легендарной все еще пытаются изображать активность, их скорбный труд может закончиться не так уж и плохо. Переубеждать их я благоразумно не стал. В общем, до руин церкви было с километр. И я, успев изрядно озябнуть, несмотря на свою кожаную куртку, сидел на поваленном стволе березы, тупо разглядывая то, что притащил с собой. Напарница в своем предельно неуместном здесь прикиде ФРГшной стюардессы, и вот ей-то точно было не жарко и не холодно. Изящно поворачиваясь на каблуках, прогуливалась чуть в стороне от меня, там, где трава была пониже и пожиже, видимо, не желая мешать горестным раздумьям. Наблюдая, явно что-то прикидывая, а она, как я уже давно успел понять, 24 часа в сутки функционировала в режиме перманентного слежения и анализа обстановки, в явном ожидании дальнейших распоряжений. Но, спрашивается, а что я мог приказать? Все, мы на месте. И, как тот астронавт на Луне, я мог сказать, вот мы и здесь, и что дальше? Миссия выполнена. Теперь остаётся только разойтись в разные стороны, Она налево я направо. Как в песне, кто на запад, кто в другую сторону. Но тогда зачем я собирал и пёр сюда всё это? Разумеется, мы вернули владельцам все не израсходованные в тяжких, но кратких уличных боях того, последнего дня, противотанковые причиндалы. Представить человека в здравом уме, таскающего на себе РПГ-7 или РПГ-2 с боекомплектом сложно. Если, конечно, на дворе не 1984 год, мы не вдра, а ты не душман, топающий в сторону дороги через Саланг на подвиги во имя Аллаха и окопавшихся в Пешаваре баградатых вождей. В общем, два автомата АК-47 и АКМ, которым у меня было припасено 10 обычных магазинов, по одному в каждом автомате, три в подсумке на поясе, и остальные в американского армейского образца рюкзаке, который я предпочел отечественному вещмешку исключительно из-за его больших размеров. Кроме этого в рюкзаке лежало два снаряженных барабана от пулемета РПК и еще сотня калашниковских патронов россыпью. Часть времени нашего перелета я развлекался тем, что набивал рожки, и все патроны были из тех самых двух циночков с маркировкой «57» БЗ 231. Я был оснащен исключительно бронебойно-зажигательными 7,62-миллиметровыми боеприпасами, то есть любого противника в каске и бронежилете я мог ушатать, шутя и на вылет. Кроме того, у меня был АПС Кобуре. пять картонных пачек Макаровских патронов по 16 штук каждой, к нему пять гранат Ф1 и запалы. Еще я взял с собой килограмм похожий на пластилин импортной пластиковой взрывчатки и несколько взрывателей из запаса, так и не пригодившегося Кэтрин, плюс штык-нож, нож разведчика и швейцарский армейский нож, он же САК, марки Викторинекс, этакий красный складячок с десятком лезвий и швейцарским гербом, удачно найденный напарницей где-то в аэропорту. Оставшееся пространство рюкзака я плотно набил сверхкалорийным, сверхбодрящим шоколадом, кое-какими консервами и прессованно-сушеным мясным продуктом из американских летных и армейских пайков, благо было из чего выбирать. Плюс две фляги с коньяком и одна с водой, это было у меня на поясном ремне. Разные там спички-зажигалки, полкило соли, несколько маленьких пачек сахара рафинада, куски мыла, курева, осветительные ракеты с ракетницей и небольшой комплект первой помощи, набранный по аптечным ларкам того же аэропорта. Кроме бинтов, антисептиков и прочего аспирина, я сумел набрать и некоторое количество антибиотиков. По крайней мере, импортный тетрациклин и метицилин там нашлись. А еще я, еще при отбытии, приторочил к рюкзаку свернутый стандартный для флота и корпуса морской пехоты США бронежилет моего размера, Марки М 1955, найденный в одном из брошенных в Сарбюкенском аэропорту штатовских бронетранспортеров. Вещь теоретически полезная, но при всем при том лишних три кило веса. По идее, все эти ништяки могли очень сильно пригодиться, если бы нам, скажем, пришлось пробиваться с боем, шумом и пылью к месту, где был оборудован портал. Собственно. Из этого самого крайнего варианта я исходил, набивая котомку и магазины. Но в результате все обошлось вообще без стрельбы и воинственного драгоножества с рукомашеством. Так что теперь это огнестрельное великолепие оказалось особой ни к чему. Напарнице оружие и патроны больше вообще не требовались, поскольку она явно намеревалась уходить налегке. Нет, это конечно здорово, когда большую часть тяжести прет на себе удачно оказавшийся в твоем распоряжении биоробот с бычьем мечт в стиле приключения электроника. А вот таскать на собственном горбу, да еще и без ясной цели, все это добро плюс пару автоматов, было культурно выражаясь реально затруднительно. Хотя уже перед посадкой мне в голову все-таки пришла одна сумасшедшая мысль. Чушь, конечно. Ну а вдруг? Ну что, на этот раз, я так полагаю, все? Спросил я у подошедшей Кэтрин. Наверное. Тогда вот что. Такой странный вопрос. А если я попробую переместиться через этот ваш портал лет на 10 вперед, у меня это получится? И вот здесь я, честно говоря, ожидал какой-то бурной реакции. Например, что она заявит, не получится и все тут. Или просто, без лишних слов, возьмет да и засадит мне 9 граммов в лоб я чухаюсь уже дома. Должно же у этих фиговых прошлоходцев быть хоть какое-то понятие о секретности и сохранении служебной тайны. Но, к моему безмерному удивлению, ничего такого не произошло. Напарница при этих моих словах как-то странно, Я бы сказал, сочувственно понимающе, посмотрела на меня, но почему-то нисколько не удивилась подобному вопросу. Честно говоря, командир, Я не представляю, как лично вы осуществляете свои перемещения. Почему-то каждый раз, когда вы появляетесь, аппаратура слежения не фиксирует ничего. При том, что, как я уже говорила, все основные параметры у вас по меркам вашего времени очень средние. Ага, просто проговорилось или действительно пребывает в недоумении на почве непонимания. То есть, выходит, что я для них все-таки некий феномен и способ, которым я перепрыгиваю сквозь время, мягко говоря, нетипичен для них и среди руководства хрононавтов из будущего категорически не афишируется. А так оно, судя по всему, и есть. Если даже эта бионическая мадам, которая все знает и все видит, совершенно не в курсе дела. Очень интересно. Осознание того, что ваш покорный слуга представляет собой неизвестную величину, конечно, было ценной и где-то даже лесной информацией, которая, впрочем, не давала мне ничего нового в глобальном смысле. При всей своей исключительности я уже успел усвоить, что каждый раз меня все равно наводят откуда-то извне, причем неким неизвестным мне способом. И при этом мне оставалось совершенно неясно, кто я вообще такой, как именно это делаю, и зачем я им, а тем более при наличии в далеком будущем столь разнообразных и совершенных технических средств вроде этих самых порталов. Но какими-то убедительными объяснениями та же блондинка себя до сих пор особо не утруждала. Как я это делаю? Не спрашивай. Сам не до конца понимаю. Просто ответь на конкретный вопрос. Если попробую, получится. А почему нет? Никаких противопоказаний не вижу. Только зачем это вам? Допустим, Я хочу досмотреть это печальное кино на тему горького катаклизма до конца. Ведь никто из живущих в моем времени не видел, что реально бывает после ядерной войны. Разные там, навязшие в зубах Чернобыль, здесь не в счет. Ведь это же по меньшей мере познавательно и интересно. Ну, по крайней мере, мне. И тем более, надо же выяснить, выживет ли вообще-то хоть кто-нибудь после такого кошмара. А столь весомое количество боеприпасов вам необходимо для некоторой корректировки тамошней демографической ситуации? Уточнила Кэтрин с несколько ехидной интонацией, кивнув в сторону рюкзака с прислоненными к нему автоматами. Или, как вариант для Бартера, я знаю, что ты скажешь. Раз в будущем, после нескольких войн с применением ядерного и не только оружия, произошедших в промежутке между мной и вами, все-таки остался кто-то, чьи продвинутые технологии позволяют перемещаться во времени, посылающие меня на эти задания, значит и в этом случае кто-нибудь довыживет. Вы правы, командир. Люди крайне живучие существа, по крайней мере некоторые из них. Но ну и зачем это вам, раз вы все и без того правильно понимаете? А я хочу своими глазами посмотреть, понимаешь, в подробностях. Интересно узнать, как перенесет самый тяжкий удар в своей истории, СССР 1960-х годов, по крайней мере, в этом конкретном варианте реальности. Сказав это, я подумал, а ведь я, скорее всего, добросовестно заблуждаюсь, поскольку ориентируюсь в лучшем случае на стереотипы, глупые книжки и разные там сетевые игры-стрелялки. Но там, куда я собрался, повинуясь, честно признаюсь, дурацкому сиюминутному порыву, все будет совсем не так. «Командир, вы экспериментатор или просто мазохист?» уточнила Кэтрин, как обычно, без тени иронии. «Ты поговори у меня. Чужие слабости надо уважать. Может, я и то, и другое. Или у меня просто совесть есть. Не забывай, что все это заварилось не без нашего с тобой участия. Те, кто все это, как вы выразились, заварил, теперь благодаря нам мертвы». О сути нашей миссии вы знали заранее, а большего мы сделать не могли. Да нам, если вы не забыли и не ставили никаких глобальных задач. Увы, но вы должны понимать, что буквально все возникающие альтернативные реальности всего лишь неизбежное следствие глупых попыток изменить настоящее путем воздействия на прошлое. А вам, командир, там, куда вы столь опрометчиво решили отправиться, потребуется не сочувствие к ближнему или наличие совести, а исключительно крепкие нервы и максимально притупленное чувство брезгливости. Уж поверьте мне. И, боюсь, что вам сильно не понравится то, что вы там увидите. Ну, за это у тебя пусть голова не болит. Я уже на нескольких серьезных войнах побывал, а вось переживу и это. Так ты не ответила. Смогу я осуществить это перемещение с помощью вашего пресловутого спасательного портала? Да, сможете. Только имейте в виду, что эта альтернативная реальность появилась после 27 октября 1962 года. И с этого места вы сможете перемещаться в будущее только в ее узких рамках. Ну а если вернуться в точку ранее этого дня, у вас будет уже два возможных варианта. Но вторым номером будет тот вариант будущего, который привычен для вас где пресловутый Карибский кризис остался политико-дипломатическим и не перерос боевые действия. Но ну далее все шло так, как вы помните. Предупреждаю, есть и другие развилки, но все они находятся ранее 1962 года. И вас, как я понимаю, сейчас особо не интересуют. Правильно понимаешь. И что надо делать? Идемте, тут нет ничего сложного. Да кто бы сомневался. Я поднял на плечи рюкзак и автоматы. После чего, ощущая их почти чугунную тяжесть, двинулся за напарницей. А все жадность виновата. А точнее, дурная привычка хапать впрок и ртом, и жопой. Мы двинулись отнюдь не к руинам церкви, а куда-то вправо. Отошли метров на триста, так что развалины стало почти не видно с заросшими в этом месте березами. Некоторое время напарница ходила по траве, явно что-то высматривая. А тем временем в моей голове появились смутно знакомые псевдоэлектрические импульсы, а потом и противный шум, сопровождающийся ощутимо железным привкусом во рту. Слава богу, кажется, портал проявил себя. Но под ногами, как и в тот раз, когда я впервые ознакомился с порталом, было пусто. Умершая осенняя трава, прихваченная первыми ночными заморозками и более ничего. «Вот здесь, Станьте на колени и поводите ладонью правой руки сантиметров в десяти над почвой», сказала Кэтрин из-за моей спины, указывая острым носком модельной туфли, где именно надо искать. «Сам бы я это место нащупывал очень долго». «Да помню я», — ответил ваш покорный слуга с заметным облегчением, уронив на землю груз оружие. Потом встал на корточки и пошарил ладошкой по жестким, бурым метелком овсянки и прочего разнотравия. «Тепло почувствовали?» – спросила Кэтрин. «Да», – ответил я, привычно ощутив исходящее от травы какое-то искусственное, явно электрического происхождения тепло. «Растопырьте пальцы, опустите руку на землю и немного подержите в этом положении». Смутно соображая, что она таким образом стихийно восстанавливает мои навыки, которых, если честно, особо и не было, В управлении порталом я проделал и эту несложную манипуляцию. И все было как в тот первый раз. Тепло из ладони ушло, а прямо из травы за секунду возникло нечто полупрозрачно темное и плоское. Явно что-то голографическое, смутно похожее на сенсорный экран. И на этой темной пластине бледно светились три индикатора. Белый, красный и зеленый. «Что дальше, радость моя?» – спросил я ни пальцем один раз в красный и два раза в зеленый я починился уже помаленьку припоминая как и что следует делать ну да вместо индикаторов на панели возник квадрат из десяти цифр привычного вида от единицы до нуля код семьдесят один девяносто шесть шестьдесят шесть по прежнему годится для всех порталов или сменили спросил я явно гордясь собой Еще бы, без малейшей посторонней помощи вспомнил шесть цифр. Какое достижение! Да, указанный код работает. Во всяком случае, пока. Набирайте. Набрав цифры, я с минуту ждал реакции. И ну, точно, в метрах сорока от нас, словно из ниоткуда появилась, будто сгустившись из воздуха, будка с плоской крышей, без окон, но с дверью, сколоченная из потемневших от времени досок. Натуральный сельский нужник или небольшая сараюшка. Ну да, куда же в столь сложном деле без конспирации. А что делать потом? Спросил я. Первый сейчас уйду я. И на этом моя нынешняя миссия закончится. Прибор, вмонтированный в наручные часы, остается при вас. Как им пользоваться вы, надеюсь, не забыли. А еще вам очень пригодится, например, вот это. С этими словами она полезла в свою сумочку наличие которой при ней я особо не заметил. И совершенно напрасно, поскольку в любой дамской сумке всегда вполне может находиться нечто, способное спокойно убить или обездвижить здоровенного мужика. «И что это?» – спросил я, разглядывая протянутую мне полупрозрачную овальную фиговину, похожую на лейкопластырь Размер примерно 4 на 2 сантиметра, на ощупь теплая и совершенно невесомая. «Прилепите на правый висок, между бровью и ухом, Лучше ближе к волосам, чтобы было незаметнее. Ага, где-то я подобное уже слышал, причем было это не сильно давно. Опять какой-нибудь пресловутый сна, уточнил я, стрелковый наблюдательный адаптер, с которым я, было дело, познакомился в карельских снегах. Не совсем. Сленговое обозначение этой штуки среди рядовой агентуры «вервахт» от «вате вахте» то есть в переводе с немецкого «сторож». И в технической спецификации данный прибор именуется ИКНС, он же индивидуальный круглосуточный наблюдатель-сигнализатор. Как правило, выдается агентом-индивидуалом, которым предстоит долгое время действовать в одиночку на враждебной территории. И как это чудо враждебной техники работает? Принцип в основном тот же, что и у сна, только функций значительно больше. Включается легким нажатием пальца, отбой повторное нажатие. Но выключать и КНС совсем категорически не рекомендуется. Ведь в вашем случае лучше круглосуточно контролировать обстановку вокруг. Круглосуточно? Так ведь сна, как мне объяснили ваши бравые синтетические ребята, вроде как нельзя держать включенным все время, поскольку он плохо влияет на существ вида Homo sapiens вызывая усталость, гласть, мигрени, повышенную сонливость и прочие нехорошие побочные эффекты. Все верно, но вермахт – более совершенная система. В ней все отрицательные моменты минимизированы. Работает за счет энергии человеческого мозга, основана на сканировании теплового фона окружающей среды. Так же как и сна, легко отслеживает перемещение всех живых объектов, но в радиусе не одного, а пяти километров невзирая практически на любые преграды. Серьезной помехой может быть только толстый слой железа или бетона, то есть то, что находится под землей, в толстостенном здании без окон или, например, в танке с закрытыми люками, вы так просто не увидите. Однако при наличии там образур или смотровых щелей и КНС способен определить, есть ли внутри инженерного сооружения или бронеобъекта что-то живое. При этом система отслеживает любую возможную опасность, от неблагоприятных погодных условий до наличия критического уровня радиации или химического загрязнения местности, выделяет и идентифицирует ее. Нейтрально настроенных людей и животных прибор обозначает зеленым цветом, имеющих некие агрессивные намерения оранжевым, а вооруженных красным, движущуюся технику выделяет темно-серым. Основные характеристики любой цели определяются автоматически. На расстоянии менее километра можно слушать человеческую речь и любые другие звуки. «Нифига себе!» – подумал я. «То есть я теперь буду знать не только кто передо мной, но и чем он вооружен. Полезная опция, ничего не скажешь. Только из чего это она столь заботится обо мне? Или те, кто в данном случае думают за нас, как-то умудрились просчитать и предусмотреть заранее этот мой стихийный прорыв?» «Стоп!» – уточнил я. Это какие такие характеристики? Применительно к виду Homo sapiens – рост, вес, пол, возраст, направление движения. Применительно к оружию – определяется его вид, тип и основные данные. Боезапас, возможная дальность стрельбы и прочее. То же самое происходит с техникой и транспортом. Желая проверить ее слова, я нажал на приклеенную к виску фиговину. Вот интересно, а как умный прибор определит ее саму? Посмотрев на напарницу, я тихо офигел. Ее силуэт чёрта в вервах неожиданно обозначил голубым цветом, без указания каких-либо характеристик. Чего-чего? Вот тебе и сторож хренов. Не понял, изволил удивиться я. Это почему голубой цвет? Да, забыло предупредить своих, то есть тех, кто проходил через аппаратуру для хроноперемещения, данная система обозначает голубым цветом. Как это символично, предельно серьезно выдал я, стараясь не заржать. Стало быть, свои у них сплошь голубые? Как там было у Штирлица про голубые ели? Голубые не только ели, но и пили? Признаю, что те, кто все это создавал, избытком юмора явно не страдали. Или у них там, в будущем, тоталитарная толерантность победила окончательно, оставив один... Единый для всех пол, где все эти нежные цвета и оттенки больше не играют никакой роли. Опять же, интересный нюанс. Раз эта система не определяет, что за свой перед тобой и чем он вооружен, значит, она оставляет работодателям некую свободу маневра. Вот это уже было открытие из разряда неприятных. «Разберетесь, командир», — сказала Кэтрин, явно не желая особо вдаваться в детали. Повторю, лучше не выключайте и не снимайте КНС. Он будет предупреждать вас об опасности даже во время сна. И здесь я вдруг понял, что прибор действительно работает, поскольку невзначай уловил в небе какую-то зеленую отметку, невидимую визуально. И сразу где-то в моей бедной голове защелкали водные, из которых я понял, что это корвус корникс, птица из семейства врановых. А если совсем просто, ворона серая. Размах крылья около метра. Пролетает мимо. Враждебных намерений не имеет. Дистанция 920 метров. Одновременно я почему-то осознал, что если сейчас пальну по этой вороне из калаша, попаду с одного выстрела. И КНС странным образом поднимал мою самооценку в роли снайпера. «Ладно, и что дальше?» – спросил я. «После того, как я войду в камеру перемещения портала и процесс моей переброски завершится...» последует привычный звуковой сигнал. Сразу после этого можете действовать. Ткнете два раза вот сюда, в белый индикатор. И напарница показала куда именно. Там появится строка для ввода полной даты, желтого цвета. Продолжала она. Введете дату точки вашего прибытия. После этого нажмете на красное и введете код 110011. Потом идете в будку. Там внутри на панели только один индикатор, белый. Нажмете на него один раз, растопыренной левой ладонью, и переместитесь. Переместившись, выйдя из будки, найдете такую же панель, как здесь. Наберете на ней код 103 401. Когда цифры исчезнут, три раза нажмете на белый индикатор. Портал перейдет в режим маскировки, и все закроется. Да, если вы вернетесь в точку до 27 октября 1962 года, Там строка для ввода дат будет зеленого, а не желтого цвета. И оттуда можно будет перемещаться уже в рамках той реальности, что с самого начала привычно вам и где этой войны не было. Принципы, надеюсь, поняли? Все коды универсальные, процедура стандартная. Думаю, справитесь. Вопросы есть? Да вроде нет. В принципе, все, что она сказала, было не так уж и сложно с точки зрения среднестатистического кнопконажимателя так что поводов сомневаться в себе у меня вроде бы не было. «Тогда я ухожу. Удачи вам, командир. И тебе. Прощай. До свидания», неожиданно сказала она и, подхватив сумочку, пошла к будке. «Вот интересно, что такого эта зараза знает, раз имеет какие-то основания предполагать возможности наших с ней встреч и в дальнейшем?» Это была немаловажная оговорка. Но уточнить что-либо, по сути дела, уже не получалось. И здесь я вдруг вспомнил, что при моих обычных возвращениях пресловутым методом аннигиляции все гаджеты из будущего имели одну, но очень скверную привычку – автоматически самоликвидироваться. А если то же самое вдруг произойдет и при моем перемещении через портал? Не хотелось бы, ведь в этом случае я окажусь в этом постатомном далеке, Хоть и вооруженным до зубов, но практически глухим и слепым. Вот же идиот, не догадался спросить. Между тем в будке как вакнул звуковой сигнал. Все, абзац, уже переместилось. Теперь точно поздняк метаться. В общем, будь что будет. В самом пиковом случае останется уповать на то, что пуля дура аж тык молодец. Мысленно ругаясь последними словами, я потащил будку оружия и рюкзак, уже примерно прикинув, куда именно направлюсь. Фиг его знает, что там дальше может произойти с климатом, но тем не менее летом завсегда лучше, чем зимой. Особенно, если ты простая пехота. А 10 лет, как показывает известный опыт, это все-таки маловато как для каких-нибудь серьезных мутаций, так и для полной смены поколений. То есть, по крайней мере, Некоторые из тех, кто должен помнить саму войну, будут еще живы и смогут что-то рассказать, если они к тому времени, конечно, совсем говорить не разучатся. В общем, декорации определились и, вопреки моим опасениям, хитрая аппаратура в процессе перемещения через время отнюдь не приказала долго жить, но сам процесс перемещения оказался действительно очень простым и безболезненным.